Глава шестнадцатая Немного волнуясь, я вошла вслед за Ренфордом в зал, где проходила встреча Ордена. Я ожидала увидеть длинный стол, за которым вершится судьба мира. Серьезные лица магов в тяжелых мантиях. Но собрание больше походило на дружескую вечеринку. Маги общались, пили вино и улыбались друг другу. В углу комнаты обнаружилась Дженни. Вокруг нее увивалось несколько мужчин. Слышались взрывы хохота и громкая болтовня. Конечно, судьбу мира маги могли обсудить и раньше, но я почувствовала себя разочарованной. «Посиди здесь», — Ренфорд указал мне на диванчик. Там уже сидела светловолосая молоденькая девушка, приветливо улыбнувшаяся мне. «Как тебя зовут?» «Я Мелоди», — затраторила она. Отец не захотел оставлять меня на балу, велел ждать его здесь. Я опешила от ее напора, но назвала свое имя. «Даррен», — воскликнула рыжеволосая женщина в белом платье. «Хорошо, что ты вернулся». Она подала ему бокал с вином и улыбнулась. Полумаска почти не скрывала ее лица, и я увидела, что она красивая. «Я еще не успела обговорить вопрос о защите поля. Алисия, мне нужен десяток сильных магов, чтобы укрепить щиты». Она махнула рукой. «Об этом позже. Сперва я должна тебе признаться». По приказу Ордена в Лиране состоится новое специализированное учебное заведение. Профиль Некромантия. И мы надеемся, что ты станешь его директором. Ренфорд поперхнулся вином и уставился на собеседницу. — В этом в столице совсем рехнулись? Элирское поле само по себе угроза. Зачем тащить сюда необученных некромантов, чтобы они Лиран уничтожили? Алисия, не отреагировав на его тираду, мягко улыбнулась. Даран, некроманты вырождаются. Это очень редкий дар, и многие отказываются от него, вступая в брак. Сам знаешь, он редко совместим с чужой магией или аурой простого человека. Нам с тобой когда-то повезло, но так везет немногим». Я озадаченно моргнула. «Если я верно поняла, это Алисия, бывшая жена моего хозяина?» Клиняя себя за любопытство, я шепотом поинтересовалась у Мелоди. Девушка нахмурилась. «Да, кажется, Алисия Стоун, его бывшая жена», — слышала из разговора отца. «А еще она ректор Флорианской академии магии». «И почему же они развелись? Алисия была роскошной женщиной». пусть и не красавицей в общепринятом смысле. Покачав головой, я прислушалась к беседе. Магичка продолжала убеждать Ренфорда. К ней присоединились и другие маги. А сколько некромантов гибнет, экспериментируя в одиночку? Мы не можем терять последних. Поэтому мы строим колледж и надеемся, что ты возьмешься за спецкурс. Ты, как никто другой, знаешь Элирское поле. Оно настроилось на тебя еще, пока ты был ребенком. Мы не приведем к тебе детей. Это будут молодые маги после Академии. Даррен вздохнул и запустил пальцы в волосы. В повисшей тишине раздался голос Моргана. Помимо Ренфорда есть и другие достойные кандидатуры на место директора. Алисия перевела взгляд на него. Сейчас Даррен самый сильный маг. И самый опытный. Кто, если не он? Адриан поджал губы и покачал головой. Да он же себя имеет в виду. Вот только некромантия была его вторым по силе даром. Я бы не хотела, чтобы потенциальной угрозой управлял слабый маг. Алисия подошла к моему хозяину и погладила его по плечу. «Пожалуйста, не отказывайся сразу. Я заеду к тебе на днях. Обсудим детали». Под крышей колледжа девушки и юноши смогут узнавать друг друга лучше, вступать в брак. Спустя пару поколений некромантов станет больше. Возможно, Элирское поле примет кого-то из них. Ты же сам говорил, что тебе тяжело справляться в одиночку. А щиты мы обязательно зарядим, впереди годовщина. Ренфорд молчал, а женщина не спешила убирать руку. Внутри меня вспыхнула злость. «Может, между ними еще есть что-то?» Она с такой теплотой смотрела на него. Лица хозяина я не видела, но, казалось, он вполне благосклонно принимал ласку. «Оливия!» Я не сразу поняла, что меня зовет Мелоди. «Не хочешь завтра встретиться в городе? Погулять по магазинам? Мы живем во Флориане, и в Лиране у меня знакомых нет». У меня вырвался нервный смешок. Вряд ли девушка пригласила бы меня на прогулку, если бы знала, что я всего лишь горничная. Мое платье и сопровождение некроманта ввели ее в заблуждение. Ответить не успела. Передо мной остановился некромант. «Идем, Лив!» Наскоро попрощавшись с новой знакомой, я поднялась. Когда мы вышли из зала, нам навстречу попался граф Римарт. Внутренне я напряглась. «А если он уже знает о том, что случилось с его сыном?» Но мэр расплылся в улыбке. «Мастер Ренфорд, присоединяйтесь к празднику. Представление закончилось, но впереди еще много интересного. Утром будет завтрак в саду. Оставайтесь ночевать, мы с супругой будем рады». «А больше всего будет рада Кэтлин», — мысленно договорила я. Как оказалось, у нее на некроманта серьезные планы. «Спасибо за приглашение, ваша светлость, но, пожалуй, мы поедем домой», — ответил Ренфорд. «И вынужден вам сообщить, что ваш сын Джастин дважды оскорбил меня и мой дом. Я разорвал с ним контракт на обучение и наградил неприятным, но кратковременным проклятием. Надеюсь, мне больше не придется беспокоиться об этом». От холодного голоса некроманта даже у меня побежали мурашки по спине. Мужчина вполне прозрачно намекал, что в случае проблем проклятие станет долгосрочным. Мэр побледнел и обернулся, пытаясь взглядом найти сына. Наверное, он может надавить на орден магов и заставить моего хозяина отменить заклинание. Но, скорее всего, не рискнет связываться с некромантом. Я уже поняла, что Рэнфорд обладал серьезным авторитетом в городе. «Конечно!» — сдавленно пробормотал граф. Распрощавшись, мы поднялись в те покои, в которых оставили вещи. Я с удовольствием переоделась в свое платье и положила наряд Дженни на кровать. Она пока что домой не торопилась. Маску хотелось забрать с собой на память, но я не решилась. В дверь постучали. и я, подхватив плащ, вышла. Ренфорд тоже сменил нарядный сюртук на повседневную одежду. Бал все еще продолжался, а я почувствовала усталость. Да и глаза уже слепались. Не привыкла я веселиться ночь напролет. Выйдя из имения Римартов, я с наслаждением вдохнула свежий ночной воздух. Наш экипаж стоял там же, где мы его и оставили. Кучер тихонько похрапывал на козлах. Не замерзла. Дыхание мужчины щекотало затылок. На плечи легли ладони, их тяжесть была приятной. «Плащ теплый, спасибо!» Отозвалась я. «Поехали домой!» От этих слов сердце защемило, и я мысленно одернула себя. «Особняк некроманта не мой дом, а просто место работы!» После случившегося в нише я опасалась оставаться один на один с мужчиной. У меня не было уверенности, что я смогу отказать ему второй раз. Близость мужчины заставляла меня покрываться мурашками и дышать чаще. Однако некромант был задумчив, и то и дело морщился. Готова поспорить, он думает о словах Алисии. Ренфорду не нравилось преподавать двоим ученикам. А тут целый курс в перспективе. Я устроилась на скамье и украдкой сцедила зевок в ладонь. Я мечтала добраться до своей кровати. Глаза закрывались сами собой. Оказывается, балы — весьма изматывающее занятие. А я ведь всего ничего пробыла там. Вот только жаль, что из-за Римарта не удалось досмотреть представление. Вспомнив Виконта, я передернула плечами. Ренфорд обошелся с ним жестоко, но вполне заслуженно. «Думаю, теперь мне нечего опасаться. Джастин должен понимать. Если он продолжит свои домогательства, то проклятие останется с ним навсегда». Сок от копыт лошадей по мостовой, мирное покачивание кареты. Незаметно для себя я уснула. «Лив, просыпайся!» Раздалась над ухом. Я передернула плечами и не думая открывать глаза. Еще темно, я даже сквозь сомкнутые веки чувствую. Для горничной ты невероятная засоня. Я вообще-то еще на поздний ужин рассчитывал. Встрепенувшись, я соскочила со скамьи и едва не рухнула. Тело без движения затекло. Лицо затопил жар, но я надеялась, что в полумраке кареты этого не видно, Я действительно вела себя непозволительно. Палец о палец не ударила, зато съездила на бал. «Простите, мастер Даран, это больше не повторится». Закусив губу, я преданно уставилась на некроманта. Тот насмешливо вскинул бровь. «Хотелось бы мне думать, что ты настолько не желаешь расставаться со мной». Отвечать я не стала. «Он же нарочно подначивает меня». Выйдя из кареты, поежилась и посмотрела на дом. Сейчас в темноте он выглядел особенно мрачно. «Ладно, ладно, понял. Тебе нет дела до твоего хозяина. Твое любимое занятие — убираться и готовить», — хмыкнул мужчина. Мы двинулись по дорожке, ведущей к дому. Похоже, Ренфорд отлично видел в темноте. А я, споткнувшись о камень, едва не упала. Некромант подхватил меня под локоть и зажег магический шар, осветивший пространство вокруг. «С нам сильно не возись! Завтра предстоит тяжелый день!» Договорить мужчина не успел. Воздух разрезал пронзительный крик. Спину обдало холодом, а волоски на руках встали дыбом. Что это было? Не сговариваясь, мы с Ренфордом повернулись в сторону рощи. Звук доносился оттуда. «Это у мертвия?» — шепотом спросила я. «Похоже на то», — нахмурился некромант. «Иди в дом и запрись. По возвращении мне понадобится заряженный артефакт. Позаботься об этом». Я отрывисто кивнула, и мужчина, развернувшись, быстро направился в сторону поля. Я посмотрела ему вслед, испуганно прикусив губу и отчаянно переживая за Дарана. Подойдя к дому, обнаружила, что на двери светится зеленым руна. Странно, раньше я ее не замечала. С некоторой опаской я поднялась на крыльцо и коснулась ручки. Руна вспыхнула зеленым. Следом кольнула метку, и дверь приветливо распахнулась. Я медленно вошла в особняк и заперлась на засов. Нехитрая защита прибавила мне уверенности, и я направилась в гостиную. Стоило сделать шаг, как над головой зажегся магический шар. Удобная штука эта магия. Сбросив плащ на диван, я подошла к комоду. Браслет. Мне срочно нужно зарядить артефакт. Чтобы не случилось на Элирском поле, происшествие было серьезным. Ренфорду понадобится нейтрализовать реализовать свои силы. Возможно, энергии, что я передам артефакту, не хватит, как и в прошлый раз. Но об этом я подумаю позже. Выдвинув ящик комода, я замерла, прислушиваясь. Откуда-то снизу послышался шум. «Это еще что такое? Дом должен быть пуст. Может, это триж шалит?» Дрожащими руками я вытащила браслет, убеждая себя в том, что всему виной мое разыгравшееся воображение. Однако в ту же секунду звук повторился, и он определенно шел из подвала. Я похолодела. Особняк не может быть опасен, иначе некромант бы не оставлял меня здесь одну. «Триш!» — крикнула я, подойдя к дверям. Сердце испуганно билось где-то в горле. Мне безумно хотелось надеяться, что вот-вот покажется кошка Ренфорда. Шум повторился, и теперь я отчетливо разобрала, его издает что-то металлическое. И он приближался. Меня охватила паника, и я сжала в ладони холодный браслет. С трудом совладав с собственным телом, я выскочила в коридор. Отворила засов и выбралась наружу, едва не запнувшись о порог. Отбежав на десяток ярдов, я остановилась, глядя на дом. Здесь царила тишина, и я даже засомневалась. Может, все это мне почудилось? Холодный ветер кусал за щеки и быстро выдувал остатки тепла. Нужно было захватить плащ. Вдруг в окне мелькнула тень. Вскрикнув, я бросилась в темноту. «Лучше дождусь Ренфорда в роще». «Кажется, я видела там поваленное дерево. Оно послужит мне скамьей. Браслет при мне, заряжу его здесь. Вот только вряд ли при этом удержусь на ногах». Желудок заранее скручивала от страха и грядущей боли. В темноте мне с трудом удалось обнаружить бревно. Если бы не начинающийся рассвет, я бы заблудилась. От холода зуб на зуб не попадал, и я обхватила себя руками, силясь согреться. Кажется, это была плохая идея. Хорошо, хоть переобуться не успела. И на ногах у меня ботинки, а не домашние туфли. Вдруг впереди мелькнула ярко-оранжевая вспышка. Ослепленная я зажмурилась. Сердце болезненно заныло. Что-то происходило на Элирском поле. Надеюсь, Ренфорд справится с этим. А мне ничего не грозит. Поле окружают два уровня щитов. Опустившись на бревно и поежившись от холода, я достала из кармана браслет. Хотела надеть его на запястье, как вдруг рядом со мной послышался громкий звук. «Что это?» Словно какое-то животное продиралось сквозь кусты. «Нужно убираться отсюда». Встать не успела. На полянку выскочило у мертвия, и крик замер у меня в горле. При свете поднимающегося солнца мне удалось хорошо разглядеть его. Когда-то оно было мужчиной. На теле сохранились остатки одежды, но раны, полученные перед смертью, никуда не исчезли. Я видела развороченный бок, правую половину лица, исполосованную мечом. Глаза нежити светились красным недобрым огнем. Осмотрев поляну, тварь остановила взгляд на мне — Ее ноздри хищно раздувались. Казалось, она сейчас облизнется. Лив, замри и не привлекай внимания! У него сохранилась магия!» — крикнул Ренфорд. Я еще не могла различить его фигуру между деревьев, лишь слышала напряженный голос. Словно зачарованная, я наблюдала за тем, как у мертвя вскинула руку. На кончиках его пальцев появилось оранжевое свечение. с каждой секундой увеличивающаяся в размерах. «Да это же огненный шар! Он испепелит меня на месте!» «Хотела согреться, Лив?» Вскрикнув, я выставила перед собой ладонь. Меня обдало жаром пламени, но, не долетев, комок огня растворился прямо в воздухе. Я удивленно распахнула глаза, не понимая, как мне удалось избежать гибели. Подбежавший Ренфорд метнул в умертвие черный пульсар, больше напоминающий облако тьмы. Оно впиталось в грудь покойника, и черты его лица поплыли. Тварь зарычала от боли и попыталась снова создать огонь. Не успела. Некромант распев произнес несколько незнакомых мне слов. И умертвие взорвалось, осыпав все вокруг пеплом. Я тяжело дышала, с трудом понимая, что только что произошло. — Ты в порядке? Ренфорд приблизился и, не дождавшись ответа, сам ощупал меня и обнял, прижимая к себе. Горячие прикосновения мужчины словно пробудили меня ото сна, и я кивнула. — Что случилось? — Умертвие первого уровня. Их отличительная черта — способность творить магию. Нахмурился мой хозяин. Их было четверо. Троих я развоплотил, но один сумел уйти и сломал щиты. «Почему огненный шар не уничтожил меня?» — спросила я, подняв голову. «Хороший вопрос», — усмехнулся некромант, не спеша выпускать меня из своих объятий. «Судя по тому, что я видел, ты просто нейтрализовала его магию». Я удивленно открыла рот.